Ну что ж, сказал Спит. Так и быть. Продолжу. Брайен типичный окружной прокурор. Больше всего он озабочен тем, как выглядит его работа в отчётах. Он скорее закроет глаза на сомнительный случай, чем начнёт расследование, которое ему невыгодно. Не знаю, фабриковал ли он дела на тех, кого считал невиновными. Но не могу представить, как он заставляет себя поверить в невиновность людей, доказательства виновности которых он вполне способен наскрести. Чтобы наверняка доказать виновность одного преступника, он оставит на свободе полдюжины его сообщников, если они могут спутать ему карты. Именно такой вариант, продолжил Спыт, мы ему и предложим. И он ухватится за него обеими руками. Он не захочет ничего знать о Соколе. Он наизнанку вывернется лишь бы убедить себя, что все показания соплека чушь собачья. Попытка запутать дело. Положитесь в этом на меня. Мне не составит труда показать ему, что если он начнёт валять дурака и попытается зарконить всех, то получит такое дельце которым ни одно жюри присяжных не разберётся а если он возьмётся за соплека обвинительный приговор у него в кармане снисходительно улыбаясь гудман медленно покачал головой из стороны в сторону нет сэр сказал он боюсь не получится боюсь ничего не получится не понимаю «Как даже ваш окружной прокурор сможет связать вместе Терсби, Джакоби и Уилмера без того, чтобы...» «Вы не знаете окружных прокуроров», — сказал ему Спейт. «С Терсби как раз все просто. Он был бандитом, как и ваш сопляк. У Брайна уже есть версия на этот счет. Тут никаких проблем не будет. И потом...» Чёрт возьми, с аплека ведь можно повесить всего один раз. Зачем судить его за убийство Джакоби, когда он уже приговорён к смерти за убийство Тёрзби? Они просто закроют дело, приплюсовав ему и второе убийство. Если, что, видимо, соответствует действительности, он застрелил обоих из одного оружия. Ули это покажут. Все будут счастливы. Да, ну, начал Гудман и вдруг замолчал, посмотрев на мальчишку. Мальчишка отошёл от двери на почти не гнущихся, широко расставленных ногах и встал между Гудманом и Кейре посредине комнаты. Он стоял чуть наклонившись вперёд и подняв плечи. Пистолет он всё ещё держал дулом вниз, хотя костяшки его пальцев побелели от напряжения. Другая рука была тоже сжата в маленький плотный кулачок. Неистобимая детскость его черт, искажённых холодной яростью и нечеловеческой злобой, придавала всему его облику невыразимо зрелищный вид. Задыхаясь от ярости, он сказал: "Спойду. А ну, с тогой у блюдок. И вынимай свою пушку". Спойд смотрел на мальчишку с улыбкой. Улыбка была не очень широкой, но искренней и не поддельно весёлой. Мальчишка сказал: "А ну, с тобой, ублюдок, и выне мой пистолет, если ты не трус. Хватит с меня твоих подначек". Улыбка Спейда стала ещё более весёлой. Взглянув на Гудмана, он сказал: "Надо же, какой грозный!" Голос его был столь же весел и спокоен, как и улыбка. Может, вам стоит сказать ему, что пока сокол не в ваших руках, стрелять в меня экономически невыгодно. Лицо Гудмана пошло пятнами. Вымученная улыбка напоминала гримасу. Он облизал свои сухие губы сухим языком. Голос его звучал через чур хрипло и скрипуче для этического наставления, которое он хотел изобразить. Что ты? Что ты, Уилмер? Сейчас же прекрати, зачем придавать такое значение пустякам? Ты, мальчишка, не отрывая взгляда от Спейда, проговорил яростно, скривив губы. Тогда просто заставь его заткнуться. Если он не отвержется от меня, я пристрелю его, и ничто меня не остановит. Что ты, Уильмер, сказал Гудман и повернулся к Спейду. Ваш план, сэр, как я сразу же вам и заявил, не имеет никакого практического смысла. Давайте больше не будем говорить о нём. Спейд переводил взгляд с Гудмана на мальчишку и обратно. Улыбка исчезла с его лица, которое приняло совершенно бесстрастное выражение. Я сам приму решение, о чём мне говорить, сказал Унин. Конечно, сами, быстро вмешался Гудман. И это одна из черт, которые мне больше всего нравятся в вас. Но план этот, как я уже сказал, не имеет никакого практического смысла, и как вы убедились сами, обсуждать его дальше бесполезно. Сам я ни в чём не убедился. — ответил Спейд. — А вы убедить меня не смогли. И, думаю, не сможете. Он нахмурился. — Давайте на чистоту. Может, я только теряю время, разговаривая с вами, Гутман? Я думал, вы здесь музыку заказываете. Может, мне поговорить с сопляком? У меня уже есть опыт, я это сумею. — Нет, сэр. Откликнулся Гудман: Вы правы, ведя дело со мной. Ладно, сказал Спыт. У меня есть ещё одно предложение. Оно хуже первого, но всё же лучше, чем ничего. Хотите послушать? Все непременно отдайте им Кайра. Кайра торопливо схватил свой пистолет со стола. Он крепко сжимал его двумя руками. Дуло пистолета было направлено в пол рядом с диваном. Лицо Кайра снова пожелтело. Чёрные глаза бегали от одного человека к другому. Они были настолько чёрными, что казались плоскими, двухмерными. Гудман, словно не веря своим ушам, переспросил: "Что? Простите? Сдайте в полицию Кайра?" Гутман собрался было рассмеяться, но передумал. Наконец неуверенно воскликнул. «Ну, ей-богу, сэр!» «Это, конечно, хуже, чем отдать им сопляка», — сказал Спейд. «Кейра не бандит, да и пистолет у него поменьше того, из которого застрелили Терсби и Джакоби. Чтобы сфабриковать улики против него, придется попотеть». Но это всё же лучше, чем вообще никого не сдавать полиции, Кэйр закричал пронзительным от возмущения голосом. А может, мы отдадим вас, мистер Спейт, или мисс Ашуноси, раз уж вы так хотите отдать им кого-то? Спейт улыбнулся ливантинцу и спокойно ответил: Вам всем нужен сокол. Он у меня. Козёл отпущение, часть цены которую я за него назначил. А что касается мисс Шоннаси, бесстрастный взгляд Спейда скользнул по её бледному испуганному лицу и снова вернулся к Кэйре. При этом он едва заметно пожал плечами. "То, если вы думаете, что она подходит для этой роли, я готов обсудить ваше предложение самым тщательным образом". Девушка схватилась за горло, сдавлено вскрикнула, и ещё больше отодвинулась от него. Дёргаясь от волнения, Кайра закричал: "Вы, кажется, забываете, что в вашем положении опасно на чём-либо настаивать". Спит издал грубый, издевательский смешок. Гудман попытался говорить твёрдо, но дружелюбно: "Перестаньте, джентльмены. Давайте продолжать нашу беседу" на дружеской ноте, но к словам Кейра он уже обращался к одному спейду. "Стоит прислушаться, вы должны принять во внимание, я ни черта никому не должен". Спейд бросал слова с той нахальной небрежностью, которая делала их более весомыми, чем любой надрыв или крик. "Если вы убьёте меня, то как вы получите птицу? А если я знаю, что вы не можете себе позволить убить меня, не получив птички, то как вы можете запугать меня и заставить отдать ее вам? Склонив голову на бок, Гутман обдумывал вопросы. Глаза его блестели из-под набрякших век. Наконец ответ был готов. Видите ли, сэр, Кроме убийства и угрозы убийства есть и другие способы убеждения. Конечно, согласился Спыт, но пользы от них мало, если они не подразумевают угрозы смерти, которая только и держит жертву в повиновении. Понимаете? Если вы попытаетесь сделать что-нибудь, что мне не понравится, я терпеть не буду. Так что вы либо прекратите это, либо убьёте меня, зная, что это непозволительная для вас роскошь. Я понимаю вас, Гудманов усмехнулся. Но подобная тактика Сэр требует здравого суждения от обеих сторон, поскольку в пылу борьбы люди склонны забывать о своих истинных интересах и позволяют эмоциям возобладать над разумом. С пыт был сама улыбчивая вежливость. В том-то и фокус, сказал он. С одной стороны, я стараюсь играть достаточно смело, чтобы держать вас в кулаке, а с другой слежу за тем, чтобы вы не взбесились и не оторвали мне башку вопреки вашим истинным интересам. Гутман с восхищением произнёс: "Эй, богу, сэр, вы поразительный человек". Джоэл Кейр, скачав с кресла, пробежал мимо мальчишки и встал за спиной Гутмана. Наклонившись к его уху и прикрыв свой рот и ухо толстика свободной рукой, он зашептал. Гутман слушал внимательно, закрыв глаза. Посмотрев на Бриджит Эштонс и Спейт ухмыльнулся. Она слабо улыбнулась в ответ, но продолжала смотреть столь же оцепенело, как и раньше. Спейт повернулся к мальчишке. "Ставлю 2 против 1, что они сейчас продают тебя с потрохами, сынок". Мальчишка не ответил. Ноги его начали заметно дрожать. Спейт Обратился к Гутману. «Надеюсь, эти горе-головорезы не запугали вас, размахивая пистолетами?» Гутман открыл глаза. Кейра перестал шептать и выпрямился за креслом толстяка. Спейт сказал. «Не бойтесь, пусть размахивают. Мне уже приходилось отбирать эти пушки у обоих. Справлюсь и на этот раз. Сопляк помнит...» Задыхаясь от гнева, мальчишка крикнул: "Ну всё!" и вскинул пистолет. Гудман вытянул толстую руку, поймал мальчишку за запястье и, приподняв своё тучное тело из кресла-качалки, пригнул руку с пистолетом вниз. В это же время Джоэл Керр подбежал к мальчишке и схватил его за другую руку. Они боролись с мальчишкой, пригибая его руки вниз. А он свирепо, но безуспешно сопротивлялся. Из клубка борющихся тел доносились отдельные слова и выкрики, обрывки бессвязной речи мальчишки. «Ну все, пошел, ублюдок, убью!» Гутманова «Ну что ты, что ты, Уилмер?» Повторенная многократно «Пожалуйста, не надо! И не делай этого, Уилмер!» Джоэла Кейра. Спейд. Встал с дивана и подошёл к борющимся. Мальчишка прекратил сопротивление под непомерной тяжестью навалившихся на него людей. Кейра всё ещё держа его за руку, говорил что-то успокаивающее. Спейт осторожно отстранил Кейра и врезал мальчишке левой по челюсти. Голова его резко откинулась назад и вернулась в прежнее положение, поскольку Гудман и Кейра Продолжали держать его за руки. Гутман начал растерянное «Эй, что?», а Спейд заехал мальчишке в челюсть правой. Кейра отпустил руку мальчишки, и тот сполз на громадный круглый живот Гутмана. Кейра прыгнул на Спейда и вцепился ему в лицо скрюченными пальцами обеих рук. Спейд фыркнул и оттолкнул от себя левантинца «Эй, Кейра снова наскочил на Спейда. В глазах у него стояли слезы, красные губы сердито кривились, образуя беззвучные слова. Спейд засмеялся, проворчал «Ну и петушок!» и залепил Кейра по щечину, от которой тот отлетел в сторону. Придя в себя, Кейра ринулся на Спейда в третий раз. Спейд вытянул вперед руки и уперся Кейра ладонями в лицо не в силах дотянуться до лица Спейда, Кейра бил Спейда по рукам. "Хватит!" рыкнул Спейд. "Я вам сделаю бо-бо". Кейр вскричал: "Жалкий трус!" И отстал. Спейд нагнулся и поднял с пола пистолеты Кейра и мальчишки. Выпрямившись, он подцепил их указательным пальцем левой руки за дужки курков и они повисли, позвякивая дулами вниз. Гутман положил мальчишку в кресло-качалку и стоял, глядя на него, одновременно растерянно и озабоченно. Кейра встал на колени рядом с креслом и принялся растирать безжизненно свисающую руку. Спейд потрогал подбородок мальчишки. — Кости целы, — сказал он. — Давайте положим его на диван. Засунув одну руку ему за спину, а другую под колени, он без видимых усилий поднял мальчишку и понёс к дивану. Бриджит Эшонси торопливо встала, и Спейд положил мальчишку на диван. Правой рукой он ощупал его одежду, нашёл ещё один пистолет, добавил его к двум другим в левой руке и отвернулся от дивана. Кейра уже сидел в изголовье Спейд звякнул пистолетами и весело улыбнулся Гутману. — А вот, — сказал он, — и наш козел отпущения. Лицо Гутмана посерело. Уставившись в пол, он молчал. Спейд сказал. — Не валяйте, дурака! Вы шептались с Кейра и держали мальчишку, пока я мутузил его. С мешками вы теперь не отделайтесь. Он вас просто пристрелит. Гутман переступил с ноги на ногу и ничего не ответил. Спейд продолжал. «И еще одно. Или вы сейчас говорите мне «да», или я передаю Сокола вместе со всей вашей шайкой в руки полиции?» Гутман поднял голову и пробормотал сквозь зубы. «Мне это не нравится, сэр. Вам это действительно не понравится» согласился Спейд. Итак, толстяк вздохнул, скорчил кислую гримасу и ответил скорбным голосом: "Можете забирать его". Спейд сказал: "Прекрасно".